Мама крепко запеленала мальчика в чистую и сухую простыню, прижала к животу, качала и напевала колыбельную, но успокоить ребёнка так и не удалось. Урал трясся на колдобинах. Жорик держался за окошко между кунгом и кабиной, смотрел в лобовое стекло. Брат предложил ему занять третье сиденье рядом с ним, но Жора наотрез отказался сидеть бок о бок с обоссанцем за что получил хмурый взгляд старика и предложение прогуляться в неведомые дали. Тамара разбила девочке голову. Впрочем, сама же и забинтовала. Если учитывать, что один из братьев собирался ее застрелить, то очнувшийся впору благодарит судьбу за разбитый затылок. Рыжеволосая сидела в каком-то полусонном состоянии. На каждой кочке ее бросала из стороны в сторону. Тамаре с Костиком пришлось сесть на пол. Парень, которого вытащили из больницы, неожиданно открыл глаза. Бессмысленный и пустой взгляд устремился в потолок. Бывший редактор толкнул фельдшера, показал на очнувшегося. «Это нормально», – покачало головой Тома. «По крайней мере, раньше было нормально», – добавило менее уверенно. Урал проехал по асфальтированной дорожке, затем медленно катил по гравийным, Обигей, встретившись с Камией, повернул направо и вскоре остановился. Чёрт возьми, хлопнул ладонью по приборке Жора. Кто эти трубы здесь поставил? Давай, давай, послышался голос Фёдоровича. Газой, этот дерьмовоз и похлеще препятствия возьмёт. На несколько мгновений повисла напряжённая тишина, нарушаемая лишь хныканьем мальчика и урчанием мощного двигателя. "Да чего ты сышь?" подбодрил бывший сантехник. "Ну погнёшь что-нибудь и что? Машин мало. До этого дерьма теперь как грязи, объезжать приходится. Сышь, здесь только ты", огрызнулся Борис. Он нажал педаль газа, двигатель зарычал и потащил тяжёлую машину. Вскоре раздался жуткий скрежет. Словно сотни сирен облепили машину и ревели во всю глотку. Под днищем громко щёлкнуло. Малыш на руках Тамары вздрогнул. В одно из открытых окон брызнула вода, оставшаяся в трубах. Намочила несколько коробок и попала на лицо рыжеволосой. Та открыла глаза, облизнулась, на лице появилось умиртвлённое выражение. Вот видишь, воскликнул Фёдорович старших слушать надо. Я же эти чёртовы трубы руками гнул, когда помоложе был, конечно. Никто ему не ответил. В полной тишине добрались к Макаду. Заехали на небольшой пригородок, практически ничтожный для Урала. И оказались возле входа в крытый наземный переход. Гля, гля, гля. Жура засунул руку в кабину и на что-то показывал. Костик не удержал любопытства и поднялся посмотреть. Успел заметить, как в свете фар мигнулос обнажённое человеческое тело. А рядом с остановочным комплексом на новенькой жёлтой разметке остался лежать погрызенный труп собаки. "Гадость-то какая", высказал Фёдорович общую мысль. "А я думал, мы травоядные. Мы все жручие", сказал Костик. "Пожираем всё и вся, что нас окружает". Жорик недоуменно обернулся на бывшего редактора. Через окошко посмотрел и Борис. Оба промолчали. Урал двинулся дальше. Смел пластиковое ограждение между направлениями. Взобрался он по низеньким ступенькам на внутренней стороне МКАДа. Ездить по узким дорожкам вокруг торговых центров не стали. Объехали высокий коричневый забор, за которым находилось непонятное техническое сооружение. Грунтовка повела мимо ЛЭП к большому одноэтажному зданию, на котором даже при лунном свете виднелись четыре заветные буквы. Нет, нет, показал Фёдорович Левея. Нам туда, продуктовый там. На узких подъездных дорожках попалось несколько автомобилей, которые пришлось отодвинуть. Один из них перевёрнутая маршрутка. Скрип стали об асфальт, скорее всего, услышали дикие в радиусе 100 км. Возле длинного ряда остановочных комплексов навсегда осталось несколько маршрутных такси. Водительская дверь одного из них открыта, рядом обглоданное тело. Бриз завёл Урал на тротуар и остановился прямо напротив выхода. Жорик подскочил к двери, нажал ручку и ударом ноги распахнул. Дверь грохнула о кунг. Ребёнок на руках Тамары вздрогнул. Военный повернулся к Фечеру. Прости. Боросил коротко, после чего выскочил. Медленно открыла глаза рыжеволосая. Хлопнула водительская дверь. Костик выбрался из кунга, вдохнул полной грудью чистый воздух. Пахло полынью. На парковке между брошенных машин мелькнула тень, то ли маленькая собака, то ли крупная кошка. Фары высвечивали ряды тележек. Сюда бы днём по-хорошему лесть надо, посмотрел Борис на тёмный вход. Автоматические двери остались в открытом состоянии. "Жди здесь", сказал Жура Костику. "В случае чего закрывайся и сиди. Так дело не пойдёт". Хотел возмутиться бывший редактор: "Нам нужно, мы достанем фонари для всех и вернёмся". Перебил Борис: "Жди". Они вытащили из кармашка фонарики и веля лучами скрылись в тёмном здании. На низкой ноте загриукала полоса от револатера. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь похрипыванием умаившегося ребёнка. Костик переложил пистолет из правой руки в левую, вытерв вспотевшую ладонь о штанину. Пассажирская дверь открылась. Фёдорович спустил ноги, но вылезать из машины не спешил. Костя прошёл к двум лавочкам возле остановочных комплексов, на одной пылился мобильник. Бюджетная модель со средними параметрами и небольшим дисплеем. Такой же был и у Ксюши, помощницы главбуха. Они иногда в столовой вместе ходили. Бывший редактор взял телефон, повертел его в руке. Первый задумался, насколько странно всё выглядело. Люди занимались обычными делами, и вдруг бац. Оставляют вещи, забывают о них и начинают вести себя словно звери. Костя попытался включить телефон, и тот на удивление показал логотип Даже странно выглядело свечение экрана в ночи. Редактор подождал, пока загрузится операционная система. Заряд батареи мигал. Вместо индикатора сети высветился красный перечёркнутый кружок. Чего и следовало ожидать. Костик неожиданно разозлился на безысходность ситуации, на неизвестность, царившую теперь в мире, на самого себя, на утреннее избиение. Размахнулся и швырнул телефон в сторону МКАДа. Мобильник несколько раз мигнул во тьме горевшим экраном, затем с сочным хрустом упал на лобовое стекло, брошенного на парковке салатового автомобиля. Немного полегчало. Костик подошел к раскрытой сдвижной двери маршрутки, заглянув в темный салон. Пахло пластиком, пылью и тяжелым духом тысяч людей, оставивших в этом микроавтобусе частичку своей жизни. В красном свете задних габаритов Урала дорога показалась кровавой. Возле бетонной клумбы с цветочками Костя заметил какой-то предмет. Подошёл ближе. Оказалось, что тугой бумажник. Внутри лежала внушительная сумма денег: рубли и немного долларов. В закрытом отделении нашлись права, ксерокопии документов, небольшая фотография девочки. Костик доставал эти ненужные теперь бумаги и выбрасывал под ноги. Вынуло стопку денег. Почувствовал, как огромная зелёная жаба проснулась и заговорила. Это две твоих зарплаты. Это 2 месяца работы. Костя усмехнулся этим мыслям, подкинул деньги. Бумага разлетелась, начала планировать вниз. Одна из купюр упала на голову. Бывший редактор смахнул её, бумажник бросил в клумбу с цветами. Налетел ветерок, принёс с собой запах дождей. Зашелестели бумажки под ногами, заскользили по асфальту. Вдали между машин мелькнула голова. Костио устало вздохнул. Сколько же вас, пробормотал он. Автомобили на парковке стояло немного, но идти проверять, кто следит, не захотелось, да и не имело смысла. Редактор направился к Уралу, заметил, как по стёклам магазина пробежали едва заметные блики фонариков. Значит, братья возвращались. Мерно гудел мотор. Фёдорович завалился на сиденье, свесил ноги и по своему обыкновению спал. Зато возле одного из задних колёс, оперевшись на него рукой, стояла рыжеволосая. Подышать хочу, сказала она. Подышать. зачем-то повторила. Тошнит. Костик заглянул в кунг. Тамара сидела на освободившемся сиденье и укачивала ребёнка. Надо признать, она достигла кое-каких успехов. Мальчик сосал кулачок и тихо-тихо похрипел. На его щеках блестели влажные дорожки. Фельшерки внула в глубину кунга. Только теперь Костя понял, что оттуда слышалась возня. Бывший редактор забрался по высоким ступеням и увидел, что девочка-подросток пришла в себя. Породила ногтями дырку в одном из корабков, дёргала за края пальцами, с каждой минутой увеличивая её. Чего тебе там надо? устало спросил Костя. Она подняла голову и зло посмотрела на редактора. Затем продолжила своё занятие. Снова прогрюкали шаги по трэволатору. О, а ты чего здесь делаешь? Увидел Жори крыжеволосыю. Подышать хочу, прошептала женщина. Тошнит. Кустик выбрался из кунга, братья притащили в фирменный пакет магазина, забитый фонариками и батарейками. Сами в руках держали китайские подделки, но светили те ярко. Там Очень темно, — сказал Борис. — Берем сразу по два из запасных батареек. На первый взгляд там никого. Но поручиться за это, естественно, нельзя. «Эй, — Эй, обоссанец! Жорик стукнул костяшками пальцев по раскрытой двери. — Подъем! Сейчас будем тебя отмывать от ароматов Франции! Федорович заворочился на сиденье. С кряхтением поднялся. — А спинку потрешь? Гидро посмотрел на военного. Я люблю, когда молодые сильные мальчики трот мне спинку. Ну шун в жопу, педик старый. Жорик отпрыгнул от кабины с такой резвостью, условно место старика там лев. Костик с Борисом улыбнулись. Кто-то должен остаться здесь, сказал бывший редактор. Там опять эта чукнутая пришла в себя, рвёт коробки. Да я её сейчас, прорычал Жорик. Он отодвинул Костика от прохода и полез в кунг. «Не надо!» – успела сказать Тамара, перед тем, как по округе разнесся виск. Жора за волосы вытащил девочку-подростка, и ее пятки прогрохотали по металлическим ступеням. Рыжеволосая повернулась и с равнодушием смотрела на разыгрывающуюся сцену. Жорик бросил девочку на плитку, схватился за автомат и снял предохранитель. «Стой!» – подскочил к нему Борис – Но брат оттолкнул его локтем. «Не надо!» Костик подскочил и попытался вытащить девочку, но Жора наступил ей тяжелым ботинком на грудь. Направил автомат в лицо. «Не стреляй!» Спустилась по узким ступеням Тамара. Ребенок на ее руках недовольно заворочился. «Она же попросту больна! Не стреляй!» «На что вы, Радак?» Улыбнулась девочка-подросток. Жми, жми, давай. Тебя так тоже пристрелят возле моста. Давай, жми. Костик ударил по цевью автомата. Прогрохотали два выстрела. Их сухой стрёкот далеко разнёсся по опустевшим торговым площадям. Пули ударили в тротуарную плитку. Одна из них срекашитила и ванзилась в припаркованный подъезд старенький джип. Да ты охренел. Округлились глаза Жорика. Он уже поднимал автомат, чтобы выпустить очередь в живот бывшему редактору, когда Борис вцепился в его оружие. "Что, братишка, тихо", зашептал на ухо. "Тихо говорю". "Да ты пристрели ты эту курицу сумасшедшую", подлил масло в огонь Фёдорович. Увещевание брата возымело эффект. Жорика пустил автомат и сделал два шага назад. "Струсил". Девочка-подросток приподнялась на локтях. Стрыусил. А они когда придут, не струсят. Они вырежут весь твой пост, а тебя потом застрелят, когда уходить будут. Хихикнула она, затем посмотрела на Тому. А ты, мандавошка, готовь свой пельмень зачуханый. Тебе даже пистолет не поможет, всё равно отдерут, а потом горло проткнут, как последние шлюхи. Слушай, Густик присел с ней рядом. Зачем ты себя так ведёшь? Мы пытаемся тебе помочь. Ты разве не видишь, что мир умер? Девочка-подросток приподнялась и села. Целую минуту смотрела в глаза редактору. Костя не мог разобрать, в чего в них больше: в фатальной ненависти или недоверия. Посмотри вокруг. Попытался возвать Костик её разму. Посмотри, развёл руки. Мы здесь единственные люди. Да что ты говоришь, Гомик? Хитро улыбнулась девочка. Когда они придут и изнасилуют твою шлюшку, а потом зарежут, тогда и посмотрим, какие вы одни. То придёт, наклонился к ней Борис. Автомат болтался на его шее. Он придерживал оружие левой рукой. У Костика возникло чувство, что военный сделал это специально. Подросток впилась взглядом в оружие. Оставьте её, она больна, замолилась Тамара. Надо, чтобы её посмотрела Марина то придёт, повысил голос Борис. Они, подросток выкрикнула ему в лицо. Те, кто убьёт твоего брата после и тебя. И она плюнула ему в лицо. Борис выпрямился, вытер плевок рукавом, рыжеволосый со вздохом отчуждения уселась на плитку, прислонилась к колесу. Я пристрелю эту дуру, коротко и злобно бросил Жора. Я буду ходить и каждый день срать на ваши могилы. Девочка по-прежнему сидела на тротуарной плитке и переводила насмешливый взгляд с одного человека на другого. Я буду выкидывать мусор на ваши холмики, чтобы ваши кости смешались с мусором в этой сборище дерьма, трусы, которых перережут как бешеных собак. У меня идея, зловеще улыбнулся Борис и полез в кунг. Вы твари бесхребетные, крикнула ему вслед девочка. Заткнись! Жорик подскочил и ткнул ей автоматом в лицо. Заткнись ты, достала уже гадюка. Костик подошёл к рыжеволосой и присел рядом. Она посмотрела на него затуманенным взором. Если мне не изменяет память, то когда мы вас встретили в коридоре, вы сказали, что плохо мужчине в палате. Рыжеволосая устало кивнула. Да, пареньку, которого вы притащили. Кивнула она на накунк. Он моргал и мычал. Я думала, ему плохо. А она кивнул на подростка, бывший редактор. Что было с ней? Не было её. Полушёпотом произнесла испушавшаяся.